Когда мужчины уехали, Донован не удостоил ее даже взглядом. Элен стояла на месте, как вкопанная, и не знала, что же ей делать. Тут из дома выбежала совершенно сбитая с толку Гленна. — Объясни мне, Дон, я не понимаю, почему король отправляет тебя в ссылку? Донован ласково погладил жену по щеке. — Король меня вовсе не отправляет в ссылку, любимая. Это совсем не так. Уильям... Танкарвильский, близкий друг короля, он прислал за мной Фитцгамлина так, как хочет, чтобы я поехал в Нормандию ковать у Ильяму мечи. Это большая честь, которой может быть удостоен только выдающийся кузнец. «Так ты что, действительно хочешь ехать?» — осведомилась Гленна. «Нам придется поехать». «Если я откажусь от этого приглашения, это будет для короля оскорбление. Я смог только поставить пару условий, не более того». Донован, очевидно, сам разговаривал с Фицгамлином, а Гленна присоединилась к их разговору позже. «И что же это за условия?» — раздраженно спросила она. «Я сказал, что нам потребуется пристойный дом, и что кто-нибудь должен следить за нашим домом здесь, пока мы не вернемся. И я оговорил свое право оставаться там не более десяти лет». «Десять лет?» — лицо Гленны сделалось пепельно-серым. «Кто знает, будем ли мы тогда вообще живы!» — воскликнула она. «Возможно, нам придется там прожить не более трех-четырех лет», — попытался успокоить ее Донован но его голос звучал неуверенно. «А мы можем хотя бы взять с собой Арта и мальчика?» — сдавленно спросила Гленна. Донован сразу же кивнул. Элен не знала, что и думать. Но ей все равно пришлось бы уехать из Ипсвича. Так почему бы не податься в Нормандию? Ее сердце забилось чаще при мысли о том, каким приключением может оказаться такая поездка. С другой стороны, Ее снова лишили выбора. Ее мнением никто не поинтересовался. Элен увидела, что Донован направился в кузницу и собралась было пойти за ним. Но Гленна мягко остановила ее, положив руку ей на плечо. «Дай ему немного времени. Ты сможешь поговорить с ним завтра». Она потянула Элен в дом. «Пойдем, я покажу тебе, где ты будешь спать». Гленна тихо вздохнула. «Нам придется нелегко, но мы справимся». Элен показалось, что Гленна успокаивала скорее саму себя. Девочка кивнула. Элен боялась снова повстречать Эдит, поэтому она не решилась пойти на рынок, хотя ей очень хотелось рассказать продавщице паштетов о том, какое приключение ее ждет. Несмотря на это, дни перед отъездом были самыми захватывающими в ее жизни. В первый день она встала на восходе солнца, быстро оделась и отказалась от завтрака, чтобы не опоздать в мастерскую к Доновану. Она запомнила, где лежит каждый из его инструментов, так что могла сразу же подавать ему то, что было нужно, и после выполнения работы убирать каждый инструмент на место. Она наполнила ведро водой и почистила горн. Это ей придется делать теперь каждое утро. Теперь она была готова работать с мастером. С первого же дня Донован вел себя так, словно она всегда была его подмастерьем. Он дал ей пару четких указаний насчет распорядка дня и принялся за работу, чтобы успеть выполнить уже взятые заказы до отъезда.